поэтому я решил отправиться к французскому консулу, дабы выяснить истинное положение дела. Я приказал отправить обратно почтовых лошадей, нанял карету и около 10 часов утра уже сидел у консула. Но официальный защитник французских граждан оказался еще благоразумнее и осторожнее эр. Очевидно, за время пребывания в России консул основательно обрусел. я так и не понял продиктованы ли его ответы страхом основанным на знакомстве с нравами и обычаями страны или на уязвленном самолюбии господин перне сказал мне консул прожил пять месяцев в москве и за все это время не нечел нужным даже засвидетельствовать свое почтение французскому консулу поэтому теперь он должен рассчитывать только на себя чтобы выпутаться из положения в которое он попал благодаря собственной беспечности. Это слово, прибавил он с ударением, быть может, недостаточно сильно, и в заключение повторил, что он не должен, не хочет и не может вмешиваться в это дело. Все мои доводы и уговоры были тщетны. Господин консул твердо стоял на своем. В общем, мой второй визит оказался еще неудачнее первого. Однако я не мог на этом успокоиться. Мое живое воображение рисовало всякие ужасы, и хотя я и знал, что русские тюрьмы выстроены в классическом стиле, как и все прочие общественные здания, я почему-то представлял себе темницу бедняги-француза в виде подземелья готического замка, соответствующим ассортиментом пыток. Жуткие видения обступали меня со всех сторон, и я чувствовал, что должен во что бы то ни стало помочь несчастному и сделать все, что было в моих силах. Проникнуть к нему в тюрьму было невозможно. Попытка была бы и бесполезна, и даже, быть может, опасна. После долгих и мучительных размышлений я остановился на другом плане действий. Будучи знаком с некоторыми влиятельными лицами, я решил переговорить откровенно с одним из них, внушавшим мне наибольшее доверие. Само собой разумеется, я не могу здесь назвать его фамилию. Увидя меня, господин Н. сразу понял, что меня к нему привело. И не давая мне раскрыть рта, он поспешил сообщить, что лично знает господина Перне, считает его ни в чем не повинным и не понимает, в чем дело. Но, добавил он, только политическими соображениями можно объяснить его арест, так как русская полиция лишь в крайних случаях сбрасывает маску. По-видимому, думали, что никто не знает молодого француза. Теперь же, когда гроза уже разразилась, его друзья могут только ему повредить, так как при наличии покровителей постараются как можно скорее его удалить. Поэтому в интересах самого пациента нужно действовать как можно осторожнее. «А если его сошлют в Сибирь?» — воскликнул господин н то один бог знает, когда он вернется. Затем этот господин постарался мне растолковать, что он сам ничего не может предпринять в пользу арестованного, так как его самого подозревают в либеральном образе мыслей, и его заступничество было бы достаточно, чтобы отправить узника на край света. Закончил он так: "Вы ему ни друг, ни враг. Для вас он только попавший в беду единоплеменник. Всё, что вы можете сделать, это уехать в Петербург, и там ходатайствовать за него перед вашим посланником. Меры, предпринятые через министра таким человеком, как господин Барант, окажутся гораздо действительнее, чем ваши попытки в Москве. Здесь абсолютно ничего нельзя поделать. Я попробовал возразить, но скоро понял, что моя настойчивость только раздражает господина Н. как он не старался скрыть свою досаду обычной вежливостью. Пришлось смириться и отложить дальнейшие хлопоты до Петербурга. Поблагодарив господина н терпение которого, видимо, почти уже истощилось, за добрый совет, я откланялся и поспешил заняться приготовлениями к отъезду. Проволочки моего фельдъегеря, решившего, очевидно, на прощание свести со мной счеты, привели к тому, что выехали мы только около четырех часов дня».